Глава тридцать т р А после главы будет немного болтовни. Я очнулся в кузове м а й к л о в п и к а п а Я лежал на спине, глядя на звезды, на луну. Всё тело болело, особенно плечо. Саня сидел, привалившись спиной к заднему борту и смотрел на меня. Майкл неподвижно лежал рядом со мной. "Он очнулся", сказал Саня, когда я пошевелился. Откуда-то спереди до меня донёсся голос Мёрфи. Гарри, ты только не шевелись, ладно? Мы не знаем, насколько серьезно ты ранен. Окей, согласился я. Эй, Мёрф, она должна была порваться. Что? Не поняла, Мёрфи. Плащаница, она должна была порваться, как мокрая марля. Интересно, правда? Тише, Гарри, лежи тихо и не трепись. Что ж, это показалось мне не лишенным смысла. Когда я открыл глаза в следующий раз, я лежал в морге. Я лежал на столе для вскрытий, и надо мной стоял в халате и с полным набором скальпелей, ножниц и прочих пил Баттерс. Я не мертв. Слабо запротестовал я. Я не мертв. В поле моего зрения появилась м ё р ф и и положила руку мне на грудь. Мы знаем, знаем, Гарри. Успокойся. Нам надо вынуть из тебя пулю. Мы не можем отвести тебя в скорую. Им положено сообщать обо всех пулевых ранениях. Ну не знаю, заявил Баттерс. С моим рентгеновским аппаратом творится ч е р т и что. Я даже не уверен, что он показывает мне, где сидит пуля. Если буду работать в слепую, я могу сделать все еще хуже. Ты все сделаешь как надо, утешила его Мерфи. Техника в его присутствии всегда сходит с ума. Потолок завертелся у меня перед глазами. Потом я увидел Майкла. Он стоял, положив руку мне на лоб. Спокойно г а р и уже почти все. Вот класс, подумал я. Даже для того, чтобы провалиться в ад, мне требуется вооруженный с с к о т Когда я снова очнулся, я лежал в маленькой спальне. Коробки, ящики и рулоны ткани громоздились почти до потолка. И я улыбнулся, узнав это место. Гостевая комната в доме у к а р п а н т е р о в На полу рядом с кроватью стояли Майкла выдоспехи. Я отчетливо видел четыре аккуратные дырочки в местах, где пули прошили металл. Я сел. Плечо отозвалось острой болью, и я осторожно ощупав его, обнаружил, что оно перевязано. Что-то зашуршало у двери. Пара маленьких серо-голубых глаз настороженно смотрела на меня в щель. Маленький Гарри Карпентер. Привет, окликнул я его. Он с готовностью помахал в ответ пухлыми пальчиками. Меня зовут Гарри, представился я. Он задумчиво нахмурился. Гали, повторил он. Молодец, парень. Он убежал. Минуту спустя он вернулся, подняв руку и держа закончики пальцев отца. Майкл вошел в комнату и улыбнулся мне. На нем были джинсы, чистая белая футболка. На руке выше локтя белела повязка. п о р е з на щеке почти зажил, и вообще вид у него был отдохнувший и посвежевший. Добрый день, сказал он. Я устало улыбнулся в ответ. Значит, вера хранит, да? Майкл наклонился и перевернул доспехи. Внутри металлическая скорлупа оказалась подбита каким-то материалом кремового цвета. Он отогнул подкладку, демонстрируя несколько слоев пулистойкого пластика с керамическими прослойками. Моя вера х р а н и т меня, а мой кевлар помогает ей в этом. Я немного посмеялся. Это черти заставило вас смастерить. Майкл поднял маленького Гарри с пола и посадил себе на плечи. Она сама сделала, сказала, что не собирается тратить столько силы времени на изготовление доспехов, чтобы потом меня убили из пистолета. Так это она сделала панцирь. Не поверил я своим ушам. Майкл кивнул. Все мои доспехи ее рук дело. Она же мотоциклетный механик по профессии. Плечо вдруг как-то сразу разболелось, и я пропустил следующую фразу мимо ушей. Извините, вы что-то еще сказали? Я сказал, вам пора принять лекарство, или сначала хотите поесть? Попробую. Мне принесли суп. Это совсем лишило меня сил. Я принял Викадин и уснул мертвым сном. За следующие пару дней я и з разговоров с Майклом и на второй день с с а н е й восстановил картину событий. Верзила Русский выбрался из этой истории более или менее благополучно. м а р к о н ы вытащив нас с Майклом из воды, позвонил м ё р ф и и сказал, где нас искать. Собственно, звонок застал ее уже в пути, так что на место она прибыла через несколько минут. Машиниста в л о к о м о т и в а как выяснилось позже, убили. Троих без языких мордоворотов, которых мы оглушили и сковали наручниками, полиция обнаружила уже мертвыми. Очнувшись, они разгрызли капсулы с ядом. Мёрфи отвезла нас к Баттерсу, потому что, у з н а я Рудольф со товарищами про моё ранение, они уже нашли бы способ превратить мою жизнь в ад. Я должно быть рехнулась временно, заявила Мёрфи, навестив меня на второй день. Ей Богу Дрезден, если из-за этой истории кто-нибудь возьмёт меня за задницу. Я с тебя живого шкуру сниму. Мы дрались за правое дело, Мёрф. Только и ответил я. Она закатила глаза. Я видела тело в аэропорту. Сказала она немного погодя. Ты был с ним знаком, Гарри? Я выглянул в окно. Трое майкловых младшеньких играли во дворе под присмотром терпеливой Молли. Это был друг, а на его месте должен был оказаться я. Мёрфи поёжилась. Мне очень жаль, Гарри, извини. А те, кто это сделал, они ушли от тебя? Я посмотрел на нее. Это я от них ушел. Боюсь, максимум, что мне удалось, это немного огорчить их. Что будет, когда они вернутся? Не знаю, сказал я. Неправильный ответ, буркнула м ё р ф и А правильный. Ты не знаешь точно, но в любом случае позвонишь м ё р ф и прежде чем соваться туда своей дурацкой башкой. Когда я рядом, тебя меньше колечит. Что верно, то верно. Я накрыл ее руку ладонью. Спасибо, Мёрф. Не тошни меня, Дрезден. Сказала она. Да, ч т о б ты знал, Рудольф ушел из ОСР. Тому окружному прокурору, на которого он подрабатывал, нравится его п о д х а л и м а ш Рудольф д е р ь м о н о с ы й олень. Кивнул я. Мёрф и улыбнулась в ответ. По крайней мере, он больше не моя головная боль. пусть теперь внутренний контроль с ним мучается. Рудольф в о т д е л е внутреннего контроля тоже не подарок. Всякому монстру свое время. На четвертый день Черити осмотрела мою рану и сказала Майклу, что я могу выходить. Все это время она практически не разговаривала со мной, что я расценил как прогресс в сравнении с прошлыми моими посещениями. После обеда ко мне зашли Майкл и Саня. Майкл держал в руках старую трость Шира. Нам вернули мечи, сообщил Майкл. А это вам. Но вы гораздо лучше знаете, что делать с этой штукой, чем я. Шира хотел, чтобы он оставался у вас, возразил Майкл. Да, и еще вам письмо. Мне что? Майкл протянул мне конверт вместе с тростью. Я взял то и другое и, нахмурившись, уставился на конверт. Адрес был выписан красивым каллиграфическим п о ч е р к о м Гарри Дрездену. А адрес тваш Майкл. Отправлено две недели назад. Майкл пожал плечами. Я распечатал конверт. Внутри обнаружились два бумажных листка. Один представлял собой ксерокс медицинского диагноза. Второй был исписан красивым п о ч е р к о м таким же, как на конверте. Дорогой мистер Дрезден. Когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет в живых. Детали мне не известны, но я знаю, что в следующие несколько дней должен произойти ряд событий. Я пишу вам сейчас, поскольку шанса изложить это при встрече может и не представиться. Дорога, которой вы следуете, часто темна. Временами вы лишены душевного покоя, который дарован нам как рыцарем креста. Мы бьемся с силами тьмы. Мы живем в черно-белом мире, тогда как вам приходится иметь дело с миром серого. Искать дорогу в таком месте труднее. Верьте своему сердцу, вы достойный человек. Бог живет в сердцах таких людей, как вы. Прилагаю к письму диагноз, поставленный мне врачами. Моя семья знает о нем, хотя я не ставил об этом в известность ни Майкла, ни Саню. Надеюсь, это послужит вам некоторым утешением в свете предстоящего мне выбора. Не тратьте на меня слез. Я люблю свою работу. Все мы рано или поздно умрем. Нет лучшей смерти, чем та, которая помогает чему-то, что любишь. Да будет ваш путь удачен и праведен, Шира. Моргая, чтобы смахнуть с ресниц слезы, я прочитал диагноз. Что там? – спросил Саня. Это от Шира. Ответил я. Он умирал. Майкл недоуменно нахмурился. Я помахал в воздухе диагнозом. Рак, последняя стадия. Он знал это, приехав сюда. Майкл пробежал глазами по строкам и вздохнул. Теперь ясно. Что ясно? Майкл передал листок с диагнозом Сани и улыбнулся. Должно быть, Ши разнал, что вы будете нам необходимы для того, чтобы помешать Динорианцам. Потому он издался врагу в обмен на вашу свободу. Вот почему он принял проклятие вместо вас. Почему? Майкл пожал плечами. Вы оказались нам совершенно необходимы. Во-первых, вы единственные обладали всей информацией. Именно вы поняли, что отец Винсент на деле замаскированный к а с с и й Только вы имеете связи с властями. Помимо информации, это помогло нам проникнуть в опустевший а э р о в о к з а л И потом, кто, кроме вас, мог бы попросить помощи у Марконы? Но не уверен, что это характеризует меня с лучшей стороны. Хмуро ответил я. Это говорит лишь о том, что вы оказались в нужное время и в нужном месте. Возразил Майкл. Кстати, а что плащаница? Она у Марконы? Думаю, у него. И что нам теперь с этим делать? Нам ничего. Только мне. С минуту Майкл молча смотрел на меня, потом кивнул. Да, вспомнил он, вставая. Звонили из химчистки, сказали, сдерут деньги за хранение, если вы не заедете и не заберете свое добро. Я еду по магазинам, могу и вас захватить. Но я ничего не сдавал в химчистку, возразил я. Впрочем, с Майклом я все-таки поехал. В химчистке мне выдали на руки мою кожаную куртку. Ее почистили и покрыли защитным составом. В кармане обнаружились ключи от голубого жучка и оплаченная парковочная квитанция. На обороте квитанции красовалась надпись шариковой ручкой "спасибо". Так что, пожалуй, Анна Вальмон оказалась не такой уж и ужасной. Впрочем, красивые женщины не в первый и, наверняка, не в последний раз оставляли меня в дураках. Вернувшись домой, я обнаружил у себя в ящике открытку с видом Рио и безобратного адреса. Да и текста в ней было всего десяток цифр. Я набрал этот номер, и голос Юзан спросил: "Гарри?". "Ага", сказал я. "У тебя все в порядке?". "Подстрелили", сказал я. "Ничего, заживет. Ты победил Никодимуса?". "Я ушел от него живым", ответил я. "И мы остановили Чуму". Но он убил Шира. О, тихо выдохнула она. Мне очень жаль. Зато мне вернули куртку и машину, так что я не совсем в проигрыше. Говоря, я продолжал просматривать почту. А что с плащаницей? Следствие еще не закончено. Марконе тоже участвовал в событиях. Что произошло? Спросила она. Он спас мою жизнь, сказал я. И Майкла. Он мог этого не делать. Ух ты! Ага. Иногда мне кажется, что чем старше я становлюсь, тем более запутано все кругом. с ь ю з е н неловко к а ш л я н у л а Гарри, мне жаль, что я не помогла тебе тогда. Но когда я очнулась, мы летели уже где-то над Центральной Америкой. Да нет, все в порядке, сказал я. Я не знала, что задумал Мартин. Нет, честно. Я хотела поговорить с тобой и с боссом, ну там забрать кое-какие вещи. Я думала, Мартин полетел только для того, чтобы помочь. Я не знала, что он здесь за тем, чтобы убить Артегу, а меня использовал в качестве прикрытия. Я же сказал, все в порядке. Да н и в каком не в порядке. И мне очень жаль. Я распечатал очередной конверт, пробежал взглядом по строкам и зажмурился. Ох, блин. Что? Да это я письмо распечатал от адвоката Ларри Фаулера. Этот педик хочет засудить меня за то, что я погромил его студию и машину. Он не сможет этого доказать. Утешила меня Сьюзан. Или сможет? Сможет или нет, я на одних судебных издержках разорюсь. Гадкий, алчный, болтливый педик. Как мне тебя не жалко, но я добавлю тебе неприятных новостей. Артега жив. Он вернулся в Касаверда и выздоравливает. Он вызвал к себе самых сильных своих вассалов и дал понять, что намерен лично убить тебя. Ну уж с ним я как-нибудь разберусь. Ты не видишь в этом никакой иронии? Вампиры, священные реликвии, господи, обхихикаться можно. Сьюзен произнесла что-то поиспански, явно не в трубку, и вздохнула. Черт, мне пора. Спасать детей сирот? Прыгать с крыши на крышу, пожалуй, стоит все-таки надеть нижнее белье. Я невольно улыбнулся. Ты шутишь куда больше, чем прежде, заметил я. Мне нравится. Я почти воочию видел на ее лице невеселую улыбку. Мне приходится иметь дело с уймой жутких вещей, сказала она. Но ну, невозможно же не реагировать на это. И тут уж или смеяться над ними, или повредиться рассудком. Или стать таким, как Мартин, замкнуться от всех и вся, стараться не чувствовать. А ты, значит, шутишь? У тебя н а у ч и л а с ь Мне в пору школу открывать. Может и так, сказала она. Я тебя люблю, Гарри. Жаль, что так все вышло. У меня снова сдавило горло. Мне тоже. Я пришлю тебе номер абонентского ящика. Если вдруг потребуется моя помощь, сможешь связаться. Только если потребуется помощь, не выдержал я. Она негромко вздохнула. Да. Я хотел было сказать ладно, но горло перехватило еще сильнее. До свидания, Гарри, произнесла Сьюзен. До свидания, прошептал я. Так все и кончилось. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Хос, сказал Эбенизер. Посмотри-ка новости по телевизору и повесил трубку. Я спустился в соседнюю забегаловку позавтракать и попросил официантку включить новости. Она включила. Чрезвычайное происшествие, воскрешающее в памяти научно-фантастические ужастики на рубеже тысячелетия. Огромный астероид, рухнувший из космоса, столкнулся с Землей в окрестностях гондурасской деревушки к а с а в е р д е А лицо диктора на экране сменилось кадрами, снятыми с вертолета. Огромная дымящаяся дыра в земле окружалась проплешиной диаметром в полмили, где взрывная волна не оставила ни одного стоящего дерева. У самой границы зоны разрушений виднелась нищее на вид деревушка. Однако по поступающим от информационных агентств данным так называемый метеор на деле представляет собой давно уже не функционирующий советский спутник связи, сошедший с орбиты и упавший на землю. Точное число пострадавших пока не известно. Однако сомнительно, чтобы кто-либо из проживавших в особняке бывшего местного сеньора мог остаться в живых после прямого попадания в дом космического гостя. Я медленно откинулся на спинку стула и прикусил губу. Я решил, что может мне и не стоило огорчаться из-за того, что астероид Дрезден на поверку оказался старым советским спутником. И еще я сделал зарубку на памяти: никогда не ссориться с Эбенизером. На утро я выследил Марконы. Это далось нелегко. Мне пришлось п о т о р г о в а т ь с я кое с кем из потустороннего мира, чтобы получить о р и е н т и р о в а н н о е на него з а к л я т и е И уж кто кто, а он умел отрываться от хвоста. Я взял на прокат Майкла в белый пикап, чтобы обращать на себя меньше внимания. Жучок не лишено баяния, но по части скрытности не годится никуда. Он дважды менял автомобили и каким-то образом задействовал магический аналог направленного электромагнитного импульса. о с т а в и в ш и е от моего заклятия р о ж к и до ножки, только сообразительность и удачно проведенный тауматургический ритуал помогли мне удержаться у него на хвосте. Ближе к вечеру его автомобиль остановился перед маленькой частной больницей в Висконсине. Он вышел из машины в непривычно затрапезной одежде, в бейсболке на голове. Мне даже завидно стало, так легко он перевоплотился. Он достал из машины небольшой рюкзак и вошел в здание. Я выждал несколько минут и снова испробовал о р и е н т и р о в а н н о е з а к л я т и е Он шел по коридору. Я следовал параллельным курсом по улице, заглядывая в окна. м а р к о н ы вошел в палату. Я наблюдал за ним с улицы. На бумажной табличке, висевшей на двери, виднелась сделанная черным маркером, выцветшая от времени надпись "Джейн Доу". В палате стояла единственная кушетка, и на ней лежала девушка. Она была еще совсем молода, я бы дал ей лет восемнадцать-двадцать. Впрочем, я мог и ошибиться. Слишком и с к а ж а л а ее черты, ужасная худоба. Она лежала не подключенная к какому-либо агрегату жизнеобеспечения, но на простыне не было видно ни морщинки. Я решил, что она в коме. Марконы придвинул к изголовью ее кушетки стул, потом достал из рюкзака плюшевого м и ш к у и положил ей на сгиб локтя. Следом за Мишкой он вынул какую-то книгу и начал читать ей вслух. Он читал ей не меньше часа. Потом заложил страницу и убрал книгу обратно в рюкзак. А потом он снова сунул руку в рюкзак и вытянул плащаницу. Он аккуратно сдвинул одеяло к ногам девушки и осторожно накрыл ее плащаницей, подобрав свисавшие углы, чтобы они не касались пола. Он накрыл ее одеялом поверх п л а щ е н и ц ы и сел на стул, низко опустив голову. Я плохо представлял себе Джона Марконы молящимся, однако губы его повторяли одно и то же слово: "Пожалуйста". Так он п р о ж д а л еще час. Потом встал и поцеловал девочку в лоб. Лицо его разом сделалось усталым. Он положил мишку обратно в рюкзак, закинул его на плечо и вышел из палаты. Я вернулся к его машине, уселся на капот и принялся ждать. Он вышел из дверей больницы и застыл как вкопанный, увидев меня. Я сидел молча. Он подошел к машине и остановился рядом со мной. Как вы меня нашли? Это было нелегко, отозвался я. С вами кто-нибудь есть? Нет. Я буквально видел, как вращаются в его голове колесики. Я увидел, как на мгновение его охватила паника. Я увидел, как он всерьез обдумывает, не убить ли меня. Я увидел, как он усилием воли заставляет себя успокоиться, а мозг, перебрав возможные варианты, принимает решение воздержаться от силовых действий. Он кивнул. Чего вам нужно? п л а щ е н и ц у Нет, сказал он, и в голове его прозвучала нотка досады. Я только сейчас ее привез сюда. Я видел. Кивнул я. Кто эта девушка? Лицо его утратило всякое выражение, и он не ответил. Окей, м а р к о н е сказал я. Вы можете вернуть мне п л а щ е н н и ц у или вы можете объяснить все это полиции, когда они приедут сюда с обыском. Вы не можете. Ровным голосом возразил он. Вы не можете делать это с ней. Это может ей угрожать. Взгляд мой расширился. Так она ваша? Я убью вас. Произнес он все тем же ровным голосом. Если вы хотя бы дышать будете в ее направлении, я вас убью, Дрезден, своими руками. Я ему поверил. Что с ней? Спросил я. Постоянное вегетативное состояние, буркнул он. Кома. Вы хотели вылечить ее, тихо предположил я, поэтому и украли плащаницу. Да. Я не уверен, что это действует именно так, заметил я. Это ведь не так просто, как, скажем, лампочку включить. Но может и сработать, возразил он. Я пожал плечами. Может и сработать. Я попробую, сказал он. Это все, что у меня есть. Я оглянулся на окно и помолчал немного. Потом принял решение. Три дня, сказал я. Он нахмурился. Что? Три дня, повторил я. Это магическое число. И предположительно именно столько времени Христос лежал завернутый в нее. Через три дня, точнее три рассвета, вы будете знать, поможет она или нет. А потом. А потом плащаницу, обернутую в простую упаковочную бумагу, в е р н у т отцу Фортхилу в церковь Святой Марии и всех ангелов, сказал я. Никаких записок, ничего, просто вернут и все. А если нет, вы расскажете о ней. Я покачал головой и встал. Нет, этого я делать не буду. Придется довериться вам. Он пристально посмотрел на меня, потом выражение его лица немного смягчилось. Хорошо. Я оставил его там и уехал. Когда мы только познакомились с Марконе, он обманом заставил меня заглянуть в его душу. Подробности я тогда не узнал, только то, что у него имеется тайна, и эта тайна дает ему столько воли и внутренней силы, сколько нужно, чтобы править одной из крупнейших преступных империй в стране. Что-то такое, что заставляет его быть безжалостным, практичным, неотвратимым. Теперь я знал, что это за тайна. Марконе был и остался паршивой овцой. То преступное государство, которым он правил, строилось на боли и людских страданиях. Возможно, он делал это из благородных побуждений. Я мог понять такое, но это ничего не меняло. Благие намерения Марконе только мастили новую полосу на дороге в а д Но черт подери! Ненавидеть его я тоже не мог. Ведь я не знал, не сделал бы я такой же выбор, окажись я на его месте. Ненавидеть проще, но мир не прост. Мне было бы проще ненавидеть Марконе. Не мог я этого и все тут. Несколько дней спустя Майкл устроил прощальный обед по поводу Саниного отъезда. Теперь, когда плащаницу вернули отцу Фортхелу, ничто не мешало молодому рыцарю возвратиться в Европу. Меня тоже пригласили. Поэтому я побрился, пришел и умел сотни полторы гамбургеров. Покончив с гамбургерами, я зашел по делу в дом, но задержался, чтобы заглянуть в прихожую. Саня сидел в кресле и с несколько задаченным видом смотрел на телефон. Опять, сказал он. Рядом с ним сидела на диване, закинув ногу на ногу Молли. На коленях ее лежала телефонная книга, из которой торчал листок бумаги. Я узнал в нем список покупок, забытый м н о ю в домике на дереве. Выражение лица ее оставалось совершенно серьезным, но в глазах плясали чертики. Она подчеркнула строчку в телефонной книге красным карандашом. Как странно, сказала она и продиктовала еще один номер. Саня набрал его. Алло, произнес он в трубку. Ало, л сэр, не могли бы вы сказать, продается ли у вас табак Принц Альберт в бан? Он снова зажмурился, потом повернулся к Молли. Опять повесили трубку. Жуть. Согласилась Молли и подмигнула мне. Я вышел, пока не начал хрюкать от сдерживаемого смеха. В полисаднике перед крыльцом играл в траве маленький Гарри. Наверное, считалось, что сидевшая в прихожей старшая сестра присматривает за ним. Привет, парень, окликнул я его. Не играл бы ты здесь один, а то обвинят в аутизме, не успеешь и опомниться. Что-то негромко з в я к н у л о в траве рядом с маленьким Гарри. Он подскочил от неожиданности и тут же потянулся к этому. Я запаниковал, и, опередив его прыжком, которому позавидовала бы иная лягушка, накрыл маленькую серебряную монетку ладонью. Руку кольнуло как электрическим разрядом, и я вдруг испытал ощущение, словно кто-то не подалеку проснулся после долгого сна и потягивается. Я поднял взгляд и увидел на улице у калитки машину, с опущенным со стороны водителя стеклом. За рулем сидел лениво улыбаясь Никодимус. Увидимся, Дрезден. Он тронул машину с места и уехал. Я отнял дрожащую руку от монеты. Потемневший знак Ласкелли лежал в траве у меня перед глазами. Я услышал за спиной скрип открываемой двери и, повинуясь инстинкту, с ц а п а л монету и сунул ее в карман. Оглянувшись, я увидел Саню. Он стоял на крыльце и хмурясь смотрел на улицу. Он принюхался, раздувая ноздри, подошел ко мне и принюхался еще раз. Потом опустил взгляд на ребенка. Ага, пророкотал он. От кого-то у нас попахивает. Он взял мальчугана на руки и несколько раз подкинул в воздух, от чего тот восторженно завижал. Не будете возражать, Гарри, если я украду вашего приятеля на минутку? Валяйте, кивнул я. Я все равно собирался у х о д и т ь Саня улыбнулся и протянул мне руку. Я пожал ее. Приятно было с вами работать, сказал он. Что ж, возможно, еще увидимся. Монета в кармане казалась ужасно холодной и тяжелой. о г у очень даже возможно. Я ушел с обеда, не попрощавшись, и направился прямиком домой. Всю дорогу кто-то едва слышно на шептывал мне на ухо всякое разное. Я заглушил это громким, не слишком музыкальным пением и принялся за работу. Десять часов спустя я отставил в сторону лопату и заступ и окинул критическим взглядом двухфутовую яму, которую вырыл, продолбив бетонный пол своей лаборатории. Шепот у меня в голове сложился в ролинговскую л жалость к дьяволу. Гарри, ш е п т а л вкрадчивый голос. Я бросил монетку на дно ямы. Потом положил туда же стальное кольцо дюйма три в диаметре, так, чтобы монета лежала в самом его центре. Коснувшись кольца пальцем, я пробормотал заклинание и шепот разом стих. Я вылил в яму два ведра цементного раствора и заровнял так, чтобы верх ее был вровень с полом. Потом поднялся из лаборатории и закрыл за собой люк. Мистер подошел ко мне, требуя толики внимания. Я плюхнулся на диван, и он разлегся пузом к верху у меня на ногах. Я погладил его, глядя на стоявшую в углу трость Шира. Он сказал, я должен жить в мире серых, и чтобы я верил сердцу. Я почесал мистеру его любимое место за правым ухом, и он одобрительно мурлыкнул. Что ж, хотя бы на мгновение мистер согласился, что сердце у меня настроено как надо. Впрочем, возможно, он не совсем объективен. Подумав немного, я взял трость и полюбовался гладкой, отполированной временем деревянной поверхностью. Энергия ф и д о л а к и у с а чуть покалывала кончики моих пальцев. На ножнах темнел один единственный японский иероглиф. Когда я спросил у Боба, что он означает, тот перевел это одним словом: "Вера". Не дело слишком упорно цепляться за прошлое. Нельзя прожить всю свою жизнь оглядываясь. Нельзя, даже если ты не видишь, что ждет тебя впереди. Все, что можно делать, это тянуть свою лямку и стараться верить, что завтра будет то, что будет, даже если ты и ожидал другого. Я снял с каминной полки фотографию Сьюзан. Я убрал ее и открытки в конверт из коричневой крафт бумаги. Я снял с полки маленькую коробочку с обручальным кольцом, которое предлагал ей и от которого она отказалась, а потом засунул все это в шкаф. Я положил доставшуюся от старика трость на каминную полку. Возможно, есть на свете вещи, которые просто не могут существовать вместе, н у скажем, вода и масло или апельсиновый сок и зубная паста. Я и Сьюзен. Что ж. Завтра будет то, что будет завтра. Итак, пройдена треть книг про Гарри Дрездена, ну те, которые написаны на этот момент. Для начала хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня лайками, комментариями, подписками, просмотрами. Спасибо вам большое. Отдельное спасибо тем, кто слушает меня на сайтах с аудиокнигами, в частности книга в у х е Я ведь и не выкладываюсь там, там просто админы молодцы, все делают вместо меня, реально, ребятки, респект вам. Вот. Итак, первый вопрос, что не так с моими ударениями? И очень простой ответ: если вы когда-нибудь услышите вместо поняла поняла, вместо малая малая. Вам следует сразу начать подозревать, что перед вами представитель Юга Украины. И здесь все так говорят. Здесь это норма. А поскольку у нас в школе было примерно сорок минут русского языка в неделю, то вы сами понимаете с ударениями у меня беда. Поэтому хочу вот выделить особняком тех людей, которые мне помогали с этой темой, которые не просто сказали там. э у тебя херовые ударения, все гуляй, ты не можешь читать. А которые проявили терпение и прошли со мной путь с первой вот по пятую книгу, потому что лично я, ой да, у меня сейчас че свечка ш повышена, я считаю, что у меня гигантский прогресс. Вот, спасибо большое всем, кто меня поддерживал. Я надеюсь на вашу помощь, и если я когда-либо где-нибудь профигачусь. Не стесняйтесь кинуть в меня тапком, я это пойму и поправлю ошибку. Спасибо, вот вам реально большое спасибо. Далее, второй вопрос. Мне иногда пишут, можно ли тебя как-то поддержать? Э, ребят, есть ссылка на Донейша Нолерца, я ее просто чисто случайно на вниз туда кинул в описании видео. В общем, если хотите, она там. И, наконец, последнее, что я хотел сказать и пояснить: шестая книга о Гарри чуть-чуть откладывается. Почему? Потому что у меня на перезаписи сейчас идет целых три книги. Я переделываю первую и вторую книги цикла, а также у меня висит недоделанный Реван, которого я хочу закончить. Поэтому, простите, но шестая книга откладывается. Примерно я начну ее записывать в середине сентября. Ну, это по моим планам. Надеюсь, опять таки, на ваше понимание. Разумеется, канал не останется без контента. Я буду записывать короткие рассказы. Я буду что-то делать. Не переживайте, у меня в голове куча идей, которым нужен тот или иной способ выхода. Короче, вам будет что послушать. Да, кстати, совсем забыл. Я внизу еще оставлю ссылочку на канал под названием "Пингвин Полуночник". Это творческий коллектив, к которому к я вроде как и отношусь, а вроде как и нет. Я там так мимо крокодил озвучиваю ужастики. В общем, ребятки стараются, они молодцы, они переводят с Reddit о к р и п о в ы е истории и у них стабильный график. Если вам хочется чего-то почитать, переходите к ним. На сайт, на группу ВК, на страничку, на Пикабу, на Яндекс з е н то есть, блин, не знаю, они просто, я в восторге от них, они крутые. Вот, это все, что я хотел вам рассказать. Может быть, вам показалось мало, может быть, вы это не послушали. В любом случае, спасибо большое, что вы у меня есть. Вы реально меня поддерживаете, потому что я порой сомневаюсь, за то ли я взялся. В общем, до свидания, ребятки, до встречи в следующей книге и вы меня еще услышите.